А ведь он, подумала вдруг Джиллиан Перхольд, родственник Карагёза и Хадживата, комических героев и кукольников в Турецком театре теней, которые боролись как с демонами из подземного мира, так и с толстыми капиталистами. СНОСКА Карагёс, буквально черноглазый, и Хадживат персонажи турецкого народного театра кукол. Карагёс маска простачка, Хадживат маска грамотея. Конец сноски. Архан Рифат тоже был искусным артистом кукольником. У него был целый кожаный чемодан маленьких фигурок, которые он умел оживлять, скрывшись за престенёй, укреплённой на раме. «И ут напишите», — сказал старый мореход, внезапно присаживаясь на каменного льва и заставляя Джиллиан Перхольд смотреть ему прямо в глаза. «Ут напишите», — поведал Гильгамешу, что есть такое растение, дивный цветок, что растет на дне моря. Однако у этого цветка острые шипы, которые непременно поранят Гильгамешу руки. Если он сможет добыть цветок, то снова обретёт свою утраченную юность. И вот Гильгамеш привязал к ступням тяжёлые камни, погрузился в глубокие воды, прошёл по дну морскому и добрался до волшебного цветка, который действительно уколол его. Но он всё-таки сорвал цветок и вынес его на берег. А потом Гильгамеш пустился с Уршанаби, перевозчиком в обратный путь, желая отвезти цветок старикам своего родного города Урука и вернуть ему утраченную молодость. Они плыли всё дальше и дальше, сказал старый мореход, неуклюже танцуя среди старинных памятников, и встретился с Гильгамешу глубокий колодец с холодной водой. И он решил вымочаться этой водой, чтобы освежиться. Но там в глубине колодца жила змея, которая, почуяв сладостный аромат цветка, вынырнула на поверхность, схватила волшебное растение и съела его. А потом сбросила старую кожу и снова нырнула в глубину. Только её и видели. А Гильгамеш сел и заплакал, слёзы так и текли по его лицу. И он сказал: Уршанаби-перевозчику. Неужели для этого я положил столько сил? Неужели для этого заставлял я сердце свое выпрыгивать из груди? Ведь после столь тяжких трудов я не выиграл ничего. Даже цветка того у меня нет. Теперь им обладает зверь, вышедший из недр земных. Я нашел знак судьбы, да утратил его. Тяжелая лысая голова повернулась к Джиллиан Перхальд. И лишенные ресниц веки на мгновение прикрыли глаза старика, словно в безмерной усталости, отчего он стал похож на слепца. Толстые руки что-то искали в карманах куртки из овчины, неловко мяли карманы, словно пальцы его были пальцами Гильгамеша, пытающегося найти то, что он потерял. А Джилиан видела перед собой сброшенную змеиную шкуру, тонкий, сохранивший форму тела змеи, шуршащий как бумага призрачный чулок, что плавал у краяшка колодца, где в один миг скрылось мускулистое, сильное тело похитительницы цветка. И что же всё это значило, миледи, спросил старик? Означало это только одно. Гильгамеш теперь должен был умереть. Он ведь уже всё видел собственными глазами, и тот острый шип, который сумел смять рукой, и тот волшебный цветок, и должен был жить вечно, но змея совершенно случайно отняла у него этот цветок. Нет, она вовсе не желала причинить Гильгамешу зло, просто очень любила сладости, и аромат цветка пленил её. Ах, какая-то печально держать в руках знак судьбы и утратить его. Это очень печальная история. Ведь в большей части подобных историй, если уж герой отправляется искать что-то, то находит и приносит это с собой, разумеется, после борьбы и тому подобного, так, по-моему. Но в данном-то случае какая-то тварь обыкновенная змея просто так Чисто случайно отбирает у героя плоды всех его трудов и усилий. Они были печальным народом, мадам, очень печальным, смерть витала над ними. Когда они вышли на свет Божий, Джильян отдала старму солдату все турецкие деньги, какие у неё были с собой. Он внимательно на них посмотрел, пересчитал и сунул в карман. Она не в силах была бы сказать, счел ли он эту сумму чересчур ничтожной или, напротив, слишком большой складки на его лысой голове, подмигнули ей, когда он пересчитывал деньги. Водитель британского совета уже ждал, и она направилась к машине. Когда она обернулась, чтобы попрощаться с мореходом, того уже нигде не было видно». Турки отлично умеют устраивать всякие пирушки и развлекать. Весёлая компания в Измире состояла из друзей Орхана, учёных и писателей, журналистов и студентов. Смирно сказал Орхан, когда они по набережной въезжали в город, заткнув носы, поскольку в гавани невыносимо воняло экскрементами. Сноска. «Смирна» — древнегреческое название из мира, конец сноски. «Смирна — город купцов», — повторил он, когда перед ними открылся тихий город на холме. Здесь, в Смирне, как нам хочется думать, родился Гомер. Во всяком случае, большая часть людей соглашается с тем, что именно здесь он, возможно, и родился. Стояла весна, Воздух был лёгок и пронизан лучами юного солнца. В маленьких ресторанчиках Джиллиан и её спутники ели фаршированные перцы, далму, шашлыки, печёные баклажаны. Они бродили по городу, ели жареную рыбу прямо на улице за столиками, стоявшими на самом берегу крошечного заливчика, и смотрели на рыбачьи лодки, казавшиеся вечными со своими названиями в честь луны и звёзд. Они без конца что-то рассказывали друг другу. Архан поведал о своем трагикомическом сражении с руководством университета по поводу бороды, которую его попросили сбрить, прежде чем допустят в аудиторию. Борода в современной Турции считается символом религии или марксизма, а и то, и другое в университете неприемлемо. Он тогда действительно на время сбрил бороду, но теперь она уже вновь буйно росла, Как трава на лугу, сказал Орхан, даже ещё гуще. Разговор перешёл к поэтам и политике. Ссылки в Галикарнас, тюремному заключению на Зымах Хикмета, Орхан прочитал поэму Хикмета "Плакучая ива" с её упавшим в садником и барабанным перестуком копыт рыжих коней, исчезающих вдали, а Лейла Серин Прочитала стихотворение Фаруха Нафиза "Чем либеле гёксю", где тоже была своя плакучая ива, когда б не плыл я в мыслях по гёксу сад моей мечты сливается с её лесами и розы в сумерках мне кажутся далёкой дымкой как привидение в плаще и капюшоне склонилась ива как прежде ко мне слетевшие соловьи мне пересказывают вечные во тьме свои баллады и синяя спокойная вода их слушает и видно в ней как проплывает месяц на своей шестивесёльной барке. А Джилян рассказала о том, как встретилась со старым солдатом в Анатолийском музее. Возможно, это был джин, сказал Архан. Джин по-турецки пишется «Джи-ай-эн. Его вполне можно отличить от людей, хотя он порой встречается и в человечьем обличье. Он всегда ногой и безволосый. Вообще-то джины могут выглядеть как угодно, однако в обличье человека они всегда безволосые». «У него была очень волосатая куртка», — сказала Джиллян. «Но сам он был действительно безволосый». «И кожа такая желтоватая, цвета слоновой кости или пчелиного воска, и очень гладкая, нигде ни единого волоска». «Ну, конечно, джинн», — сказал Архан. «А как же тогда?» — воскликнул юный Атилла, который делал доклад БАЭЗЭД в Гареме. «Вы объясните историю о царице Савской?» «С носком». По некоторым преданиям у царицы Савской были козлиные, ослиные ноги. Чтобы проверить, так ли это, Соломон заставил ее пройти по хрустальному полу, который она приняла за озеро. Конец с носки. А что я должен по этому поводу объяснять? спросил Орхан. Ну как же, сказала Тилла. Согласно исламской легенде, Соломон отправился из Мекки в Сабу, чтобы посмотреть на её царицу, у которой, по слухам, были страшновато и ноги, как у ослицы, потому что она была дочерью джинна. Короче говоря, Соломон попросил её руки, А она, чтобы доставить ему удовольствие, пользовалась различными мазями и травами, и ноги у неё стали гладкими, как у ребёнка. Иные времена иные нравы, сказала Лейла до рук по-французски. Невозможно связать джина обещанием. Что же касается демона доктора Перхольд, то он, похоже, родственник того шестерогого ифрита из истории о Камар-Аз-Замане. Вам не кажется? Ездили они и в Эфес. Этот белоснежный город частично восстал из руин. Здесь вы можете пройти по улице мимо мраморных зданий, где, должно быть, проходил святой Павел. Колонны и портики раковина элегантного здания библиотеки, храмы и криатиды, восстановленные и снова сияют в лучах весеннего солнца. Когда они брели мимо фасадов этих древних храмов, юный Атилла помрачнел и заявил, что при взгляде на них его пробирает дрожь. Джилиан решила, что он имеет в виду гибель целых народов, но оказалось, что имел он в виду нечто значительно более примитивное и сиюминутное землетрясение. И когда он об этом сказал, Джилиан тоже со страхом посмотрела на разбитые каменные глыбы. В музее они увидели две статуи Артемиды Эфесской, чей храм Артемизион, одно из семи чудес света древнего мира, вновь был открыт в XIX веке энергичным и упорным английским инженером Джоном Тертлом Вудом. Гигантская Артемида выглядит более суровой и больше похожа на Кибелу, великую проматерь со своей башенкой-короной. с целым храмом на голове, в арках которого сидят крылатые сфинксы. Ее тело словно одна величественно вздымающаяся колонна, бедра едва прорисованы, ибо на ней нечто вроде юбки из разных тварей, полевых, лесных и небесных, связанных между собой по два, по три и расположенных в несколько рядов геометрически правильными квадратами». Это быки, бараны, антилопы, крылатые быки, крылатые сфинксы с женскими грудями и львиными головами. Люди-птицы и огромные и эротические пчелы, ибо пчела – это символ Кибелы, а также Эфеса. Сноска. Пчела – символ Кибелы и Артемиды, до эллинистической эпохи жрецов – Кибелы называли пчелы, как у жрецов Артемиды Эфесской. Артемида звалась священная пчела, ее жрецы пчелы, жрецы Евнух и Трутни. Пчелами назывались и жрицы Артемиды и Персифоны. Родоначальницей пчел считается нимфа Мелисса. Конец сноски. Богиня украшена гирляндами из цветов и фруктов. Все это вырезано из того же камня, что и она сама. Львы прикорнули под крючковатыми обломками ее рук, сами руки не сохранились, а ее головной платок соткан из рядами расположенных крылатых быков, подобных тем духам, что охраняют ворота в музее Анкары. И перед собой она несет львы, Точная финиковая пальма, полная плодов, тройной ряд огромных грудей. 7, 8 и 8. Сама плодовидность, воплощённая в камне. Артемида Помениши, которую турки называют Гюзель Артемис, а французы La belle Artemis, стоит напротив у кирпичной стены. У неё менее египетские и значительно более восточные теплица. На устах лёгкая улыбка, она также одета в платье из тварей, населяющих землю и небо, из быков, антилоп, крылатых быков и сфинксов, и львы дремлют в те и её свисающих грудей. Её головной платок также соткан из крылатых быков, однако корона храм не сохранилась. Зато у этой богини видны ступни, поставленные рядышком, то ли на гребень какой-то рептилии, то ли на раковину, то ли на свёрнутые кольца змеиного хвоста, и у самых её ступней приткнулись полные мёда ульи. Её большие глаза с тяжёлыми веками широко раскрыты, она смотрит на вас из камня. Вся компания была в восторге от этой богини. Архан даже поклонился ей. А Лейла Дарук и Лейла Серин принялись разъяснять Джиллиан Перхольд особенности ее культа и то, насколько она действительно древнее греческой Артемиды или римской Дианы. Это азиатская хтоническая богиня, Великая Матерь Кибела, Астарта и Штар, чей храм обслуживали деревни евсценцы и хромовые проститутки, развлекавшиеся пирамио роскошью и кровавой резнёй, чьи жрицы-мужчины оскапляли себя в религиозном экстазе, поклоняясь своей богине подобно умирающим богам, таммузу, аттису, адонису, чьей кровью полнились реки и красной была их вода, добегая до моря. Сноска. Аттис в греческой мифологии бог фригийского происхождения, связанный с оргиастическими культами Кибелы. Аттис нарушает обет безбрачия, увлёкшись нимфой, и Кибела губит нимфу, а Аттис сходит с ума, оскапаляет себя и умирает. Конец носки. Женщины каждый год оплакивали трёх умирающих богов, сказала Лейла Сирин. Считается, что замечательная фраза Колриджа, где женщина о демоне рыдала, связана с описанием этих ритуальных оплакиваний. Сноска. Строка, где женщина о демоне рыдала, из поэмы Колриджа Кублахан, перевод Бальмонта. Конец сноски. Был там один жрец, сказала Лейла до рук. Мегабиксус это персидское слово, и оно означает отпущенный богом на волю. Возможно, он был евнухом, чужеземцем, и три жрицы девственница Неофидка и старая жрица, которая учила молодых, Эти жрицы носили имя Мелисса, что значит пчела. И ещё там были жрицы, которых называли акробаты, потому что они ходили на пальцах, и жрицы, которых называли эссены. Это ещё одно негреческое слово, означающее король пчёл. Греки тогда не знали, что пчелиная матка это не король, а королева. Зато мы теперь знаем. «Ее груди выглядят устрашающе», — сказала Джиллиан Перхольд. «Как змеи у медузы, их слишком много, однако чрезмерность эта, видимо, вполне закономерна и оправдана». «Кое-кто сейчас утверждает, что это вовсе не груди, а яйца, ведь яйцо — символ возрождения», — сказал юная Аттилла. «Нет, у нее просто должны быть груди», — возразила Джиллиан Перхольд. Как же иначе можно воспринимать их, глядя на эту скульптуру? А ещё есть мнение, улыбнулась Лейла до рук, что это яички быков, принесённых ей в жертву. Видите, они повешены ей на шею, как бусы, как э некие части тела тех кастрированных жедцов. Их тоже когда-то вешали ей на шею. Нет, подумала Джилян, это груди, зрелые, полные и вырезанные из того же камня, что и она сама. Всё это просто метафоры, вмешался Архан, и эти груди тоже обозначают одновременно множество вещей, как и сфинксы и крылатые быки. Вы, наверное, восхищаетесь её нашей богиней, спросила Лейла Дорук. А на не ваше, подумала Джильян. Вы все пришли слишком поздно, а на куда старше вашего народа и могущественнее. Нет, решила Джильян чуть позже. Всё-таки она гораздо больше ваша, чем моя. Кирпичная стена за спиной у Гюзель Артемис была украшена пластиковой виноградной лозой, кремово просвечивающей на солнце. Две Лейлы стояли рядом с Джильян Перхольд перед статуей Артемиды, и каждая взяла Джильян за руку и засмеялась. А теперь, доктор Перхольд, сказала третья Лейла, Лейла Осман, вы должны загадать желание. Знаете, если вы здесь окажетесь между двумя тёсками и загадаете какое-нибудь желание, то оно непременно исполнится. Лейла до рук была женщина крупная и цветущая, Лейла Сирин маленькая и похожая на птичку, обе красавицы с большими тёмными глазами и прелестной кожей. Рядом с ними Джиллиан Терхольд почувствовала себя Потной неуклюжей англичанкой, опухшей от жары, впрочем, она привыкла отметать подобные эмоции и ответила смеясь: "Я в достаточной степени фольклорист, чтобы знать, что из загаданных желаний ничего хорошего никогда не выходит. Эти желания имеют скверную привычку подчинять себе людей, их высказавших". Только очень глупые желания, сказала Лейла Сирин. Необдуманные, когда люди не думают головой. Как, например, тот крестьянин, что спас волшебную птицу, и она предложила ему загадать три желания, так он пожелал связку жареных колбасок, И колбаски появились прямо на сковороде. И его жена заявила, что только глупец мог высказать такое дурацкое желание, если можно было пожелать хоть весь мир. И крестьянин страшно разозлился и пожелал ей подавиться этой колбаской. Что и произошло. Но это было уже второе желание, так что ему пришлось использовать своё третье и последнее желание, чтобы спасти жену от удушья. На какое-то время эта крестьянская жена из северной сказки, украшенная связкой жареных колбасок, словно очутилась рядом с ними перед великой богиней и с ее бесчисленными свисающими грудями. Все засмеялись. «Пожелай что-нибудь, Джиллиан», — сказал Архан. «Ты ведь вполне разумная женщина, и не пожелаешь себе какой-нибудь глупости?» В Англии, сказала Джиллиан, когда мы задумываем желание, разрезая именинный пирог, то громко кричим, наверное, прося судьбу отвернуть в сторону нож. Можете кричать, если хотите, сказала Лейла Серин. Я не в Англии, сказала Джиллиан Перхольд. И это не мой день рождения, так что кричать я не буду, а постараюсь сосредоточиться и вести себя как разумная женщина. так велел мне архан она закрыла глаза и сосредоточилась видя как просвечивают красным её зажмуренные веки и как часто прежде слыша слабый рокот крови в ушах Она выбрала весьма определенное и очень осторожное желание, чтобы ей предложили выступить с основным докладом на конференции фольклористов в Торонто этой осенью и вдобавок оплатили билет первого класса и номер в отеле с плавательным бассейном. Это как бы... пакет желаний, объяснила она тому глухому рокоту, что раздавался у неё в ушах, и тому красному свету, которым просвечивали её веки, снова открыла глаза и, увидев перед собой улыбающуюся Артемиду, потрясла головой. Все засмеялись. Вы выглядели такой серьёзной, сказали они, пожимая и пожимая ей руки и смеясь. Петляя по улицам Старо-Нового Эфеса, они добрались до театра. Архан остановился перед разрушенной сценой и по-турецки прочитал нечто певучее. Как он потом объяснил Джиллиан, это был первый монолог Диониса из «Вакханок» Эврипида, который произносится с ужасной улыбкой исполненной угрозы. Сноска. «Эврипид» годы жизни около 480 до нашей эры 406 до нашей эры древнегреческий поэт драматург конец носки Потом Архан забросил одну руку себе за плечаем мгновенно облачился в плащ стал выше ростом суровее сдержаннее в движениях хотя на самом деле был мягким гибким улыбчивым восточным человеком Послушай, как Джиллиан сказал он: "Мне не дано" Касаться тайн моей тюрьмы, А то бы от слов легчайшей повести моей Зашлась душа твоя, и кровь застыла, Глаза, как звезды, вышли из орбит, И кудри отделились друг от друга, Поднявши дыбом каждый волосок, Как иглы на взбешенном дикобразе, Но вечность звук не для земных ушей. Сноска Вильям Шекспир, «Гамлет», перевод Пастернака, конец сноски. «Защити нас, Боже милосердный!» – пробормотала Джиллиан смеясь и вспоминая молодого Архана таким, каким он выступал на сцене студенческого театра, а потом снова вспомнила о Мехмете-завоевателе, каким его увидел Беллини, красноречивым, настороженным и опасным. Когда-то сказал Орхан: "Я действительно был хорош в роли призрака. Это ведь была и его роль. Сам великий Шекспир играл призрака в своём Гамлете. Ты об этом знал, Атилло?" "Так что, произнося эти слова, ты произносишь слова, которые произносил он?" "Но не на этой сцене", сказал Атилло. "Зато сейчас они звучат здесь", сказал Орхан.